Марк, мэтр Дарикур принимает меня в своем кабинете с часовым опозданием. Мне бы и в голову не пришло укорить адвоката, ведь он потрудился отправиться в Сент сегодня, во второй половине дня, чтобы провести первый разговор с Катрин. Наш юрист высокого роста и всегда непробиваемо серьезен. На секунду воображаю его на процессе. Он наверняка производит внушительное впечатление на публику. «Надеюсь, мне не придется увидеть его за работой, потому что все быстро закончится и до суда дело не дойдет. К Дерикуру мне порекомендовал обратиться мой патрон Жан Марк, а я ему очень доверяю». Мэтр предлагает мне располагаться и открывает лежащую перед ним папку, на удивление толстую. Он объясняет, что делал выписки из протоколов допросов Катрин и отчета патолога-анатома, сообщает детали совершенного убийства. «Жертва приняла снотворное. Ее нашли со связанными лодыжками и запястьями. Она заколота семью ударами ножа, похожего на большой кухонный, один из которых в сердце оказался смертельным. Сексуального насилия не было, жертву не пытали, но отрезали волосы, вернее, отсекли. Как будто стремились изуродовать», добавляет он. «Моя жена на такое не способна», категоричным тоном заявляю я. «Это ужасное убийство не может быть делом рук Катрин». Мне непонятен скепсис во взгляде адвоката. Он словно говорит. Других, даже близких по-настоящему людей, узнать невозможно. В ответ я твердо повторяю. Она не способна. Для меня не имеет значения, виновна она или нет, господин Депюи. Я защитник и сделаю все, что будет в моих силах. Точно можно сказать одно. У вашей жены нет алиби. Мэтр Деррикур излагает подробности. В момент убийства Катрин не была с Джессикой в бассейне, как записано в ее ежедневнике и вопреки привычному расписанию. Около 16.30 она по телефону отменила встречу с подругой, сказав, что не очень хорошо себя чувствует, и не позвонила Мартине сообщить, что заберет Флориану из школы, а осталась у телевизора в ожидании 19.00. Она избыла у подружки, я на работе. «Ничто и никто не может доказать, что моя жена в момент совершения преступления...» спокойно отдыхала на диване. Жаль, что сосед не видел, как она вернулась домой между 16 и 16.30 и снова ушла за несколько секунд до 19. Ничто на данный момент не обеляет Катрин. Ничто формально ее не обвиняет. На жертве нет следов ее ДНК и отпечатков пальцев. Но существует совокупность косвенных доказательств. Тот факт, что обе женщины занимались на одних и тех же курсах йоги и в последний раз выходили вместе. Беатрис была женой любовника моей жены. Катрин вроде бы случайно не взяла с собой в тот день телефон, она завтра тщательно вымыла машину. Отменила сеанс плавания, а сына из школы не забрала. Совпадение? Если так, то неприятное. Что есть, то есть. Но можно ли из-за них считать ее виновной в преступлении? На допросах Катрин была немногословна, наверное, от потрясения. У нее имелось право молчать, и она им воспользовалась только твердила, я вернулась домой вскоре после йоги. По дороге зашла в ближайший супермаркет. А еще она обвинила Жиле Лансье и удивилась, что его до сих пор не задержали. Мужья часто устраняют Джон. Это банальный сценарий. В качестве линии защиты Катрин выбрала нападение. Думаю, мэтр Дарикур поступит так же. Господина Лансье допросили в качестве свободного свидетеля, как и вас. Адвокат напоминает мне что именно муж очень быстро заявил об исчезновении супруги и был очень встревожен. Хочу сказать, это ничего не значит. Так проще всего направить подозрение на другого человека. У господина Лансье есть алиби, причем надежное. Всю вторую половину дня вторника он провел на работе. Секретарши и коллеги это подтвердили. Я разочарованно вздохнул. Повторюсь, Катрин не могла совершить это убийство. Какой у нее мог быть мотив? «Ревность, господин Дюпюи, ревность? Вы не представляете, какие ужасы творят некоторые люди, отравленные ревностью?» «Некоторые, возможно, но не моя жена. На короткое мгновение я задумываюсь, как эта Катрин могла ревновать любовника к его жене, ведь она замужем за мной. Не верю, что Катрин могла так страстно любить другого мужчину, что решилась на убийство его жены. Или могла, потому что утратила рассудок?» Это не только бессмысленно, но и коварно. Все полицейские ошибаются. Но что на самом деле думает мэтр Дарикур? Считает Катрин виновной? Против нее нет ни одного доказательства. Настоящего, крепкого. Только букет совпадений и неприятных, это я признаю, тревожных обстоятельств. Хотел бы я разобрать их по косточкам, отвергнуть и доказать невиновность Катрин. Ох, как бы хотел. Анаис. Четверг, 1 марта 2001 года. Новый месяц — новая жизнь. Я бы хотела вернуться к моей прежней жизни, вернуться назад во времени и оказаться в 1 февраля, когда ничего еще не началось, все было нормально, и у меня на лбу не было ярлыка, приклеенного моей матерью или дебилками с коллежа. Теперь я не Анаис, а та, у которой мать в тюрьме. Новость распространилась очень быстро. Между теми, кто услышал ее от сели, теми, кто узнал от слышавших от сели и так далее, теми, до кого она дошла во второй половине дня, кто специально купил газету, кто нашел сведения в интернете или приобщился сегодня. Короче, все в курсе. Даже преподы. Все. И мне кажется, все смотрят на меня, как на какую-то диковинную зверушку. Я словно бы оказалась на вечеринке голой, среди одетых людей. Все смотрят только на меня, говорят только о случившемся и обо мне. Я не поддаюсь. Хочется заорать от творящейся несправедливости. Вы что же, не понимаете? Это ошибка. Говорю я тем, кто осмеливается затронуть животрепещущую тему. В ответ слышу фразы: Конечно, но ведь просто так людей не арестовывают. Нет дыма без огня, говаривала моя бабушка, ляпнул идиот Шарль. Хочу, чтобы они ошибались. Да, да, они ошибаются. Конечно, ошибаются. И все-таки, даже те, кто хочет мне верить. Ну или притворяется, что хочет, помнят. Моя мама в тюрьме. Нередовой случай. Есть те, кто осмеливается заявлять, что мне везет. В половину меньше воспитывают. Другие спрашивают с жалостливым любопытством. Трудно без мамы дома, да? Сколько же на свете идиотов. Когда мама вернется, я выкрикну им всем в лицо. Видите? Видите, я же говорила. Она ни в чем не виновата. Хорошо бы узнать дату и начать отсчитывать дни, которые придется перетерпеть. К счастью, я не одна. Подруги мне верят. Они знают мою маму, видели, какие потрясающие торты она печет, как любит ходить со мной по магазинам. Папа вернулся от адвоката успокоенным. Мне кажется, он хотел бы сам вести расследование, но ему нужно работать. И вообще, он в этом ничего не понимает. Марк. 17.15, я еще на работе, и мне звонят из дома. Теперь это может быть только Анаис. Флориану Мартины, она забирает малыша из школы, кормит полником, помогает делать уроки и занимается им до 19. О таком распорядке мы договорились на этой неделе. Бывшая няня наших детей, приходившая только по вторникам в конце дня, чтобы моя жена могла сходить в бассейн, вернулась из запаса на службу. Требовалось смягчить отсутствие Катрин. Я не могу рассчитывать исключительно и только на Жазетту. Она живет в лафлот анре и приезжает по средам. Мартина добросовестная, милая и компетентная. Она всегда придет на помощь в непредвиденных обстоятельствах. Как в прошлый понедельник, когда в наш дом явилась полиция. Я снимаю трубку с тревогой в сердце. Моей дочери тринадцать, всего тринадцать лет, и я в ужасе от того, что ей приходится переживать в таком юном возрасте. Вчера она признала, что всему коллежу уже известно о задержании Катрин. А сегодня утром сказала, что не хочет туда идти. И я уступил. Подобное не в моих правилах, но я пока не составил расписание отца-одиночки с двумя детьми, чью жену обвиняют в убийстве. Я не стал спорить с дочерью. Мне кажется, она сейчас вряд ли способна справиться с чувствами. Особенно в присутствии посторонних. Я, кстати, тоже. Хотя стараюсь изображать уверенность, и у меня, к счастью, понимающий шеф. Жан-Марк — фантастическая личность. Другие шепчутся у меня за спиной, а я изображаю слепого и глухого. Новость распространилась со скоростью пули. Я решил вести себя, как ни в чем не бывало, и делать свою работу безупречно, чтобы не было стыдно ни перед коллегами, ни перед собой. А еще я гордо держу голову, потому что мне нечего стыдиться. Людям известно немного, никто не в курсе, что моя жена мне изменяла, но ни для кого не секрет, спасибо журналистам, что ее обвиняют в убийстве женщины. И это кажется им полным бредом. Вряд ли кто-то верит в подобное, и некоторые выражают мне поддержку и добрые чувства. Я отвечаю. «Папа, папа, это ужасно! Ты должен вернуться!» Она захлебывается словами, и я едва ее понимаю. Разбираю только «соседи, граффити, стереть». Она в панике. Я пытаюсь успокоить дочь. Хочу сказать, что даже если сейчас уйду с работы, это ничего не изменит. Зло уже причинено, но отвечаю. Оставайся в доме, запрись на все замки. Выехав на нашу улицу, я сразу вижу ее: Огромную ярко-красную надпись на стене нашего дома. Убийца. Крупные буквы словно бы истекают кровью. У меня кровь стынет в жилах. Нам придется с этим жить. С журналистами, шпионящими за каждым движением с торчащими на нашей улице зеваками и ранящими душу оскорблениями. Я разрываюсь между яростью на скорое насуждения мир и нелепым чувством вины. Я не сделал ничего плохого, как и Катрин, но мне стыдно перед детьми, которых не могу защитить. Кто мог сделать эту надпись? Да кто угодно. Член семьи жертвы, обычный читатель газеты, уподобившийся судье, завистливый сосед, пользующийся нашей уязвимостью, чтобы плюнуть ядом. Кто угодно. Спрашиваю себя, как убрать граффити и сколько времени пройдет, прежде чем появится следующая надпись. Говорящая надпись, любезно указывающая наш адрес. Здесь живет женщина, убившая несчастную Беатрис Лансье. Не стесняйтесь осудить их. Автор граффити считает, что нам должно быть стыдно за Катрин и за то, что мы ее семья. Она ужасно поступила, и родные должны платить высокую цену наравне с предполагаемой убийцей. Возможно, человек намекает, что нам больше нечего здесь делать, что нам не рады. Он намекает, что мы должны нести, если не крест, то бремя вины. Все трое. Жазетта. Я приехала забрать детей на уикенд к себе. Им нужно проветриться, сменить обстановку. Особенно теперь, когда фасад дома изуродовала гадкая надпись, которая привлекает любопытных, как варенье ос. Не понимаю этого низкопробного вуайеризма. Марк, разумеется, предупредил меня, но я все равно вознегодовала, увидев мерзкие жирные буквы, которые не смогли удалить ни Керхер, ни несколько слоев краски. Флориан все время плачет, слыша, что болтают люди, и повторяет, «Мамочка ничего не сделала!» Я отвечаю, «Конечно, милый, мама ни в чем не виновата». Я увозила детей и чувствовала, что спасаю их из мира психов. Непонятно, как за несколько дней могла накопиться подобная агрессия. Мы перебрались по мосту на остров и сразу пошли домой, где не было ни тегов, ни журналюк, только покой, что неудивительно для этого времени года. Перед домом простиралось море, оно утешит моих внуков. Бог с ним, с магазином, покупками займется Мануэла, как всегда по средам. Ей тоже придется стать членом команды спасателей. Туристов сейчас нет, так что все обойдется. Сейчас главное — дети. И Марк получит передышку, и ему отдых совершенно необходим. Ребята для него не обуза, но он очень плохо спит последние несколько ночей. Пусть наберется сил, чтобы выдержать все, что предстоит, и не сойти с дистанции. Анаис рассказала, что творится в коллеже, и заявила, «Не хочу туда возвращаться». Придется обсудить проблему с Марком. Подростки бывают очень злыми друг с другом. Не хочу, чтобы у Анаис пострадала психика и упала успеваемость. Она очень хорошая ученица, но результаты, как известно, быстро ухудшаются. Думаю я и о Катрин. Считаю дни, которые она провела в тюремной камере в Сенте. Пытаюсь представить, как она выглядит за решеткой в темной камере, одна, всеми покинутая и отчаявшаяся. Нам до сих пор не дали свидания. Она даже не имеет права нам позвонить. Мало времени прошло. Слишком рано. Пенитенциарный советник, которому позвонил Марк, сказал, что придется ждать еще три недели. Невозможно. Флориан требует мамочку, бедный малыш. Катрин всегда была рядом. Но придется научиться жить без нее. Какое-то время. Марк все еще читает ему на ночь. Но в некоторых других вещах мальчик получил больше свободы. Господи, о чем я только думаю? Разве может быть хоть малейшая польза от выпиющей постыдной ситуации, в которой мы оказались? Если да, то одна единственная все остальное полный кошмар, тяжкое испытание. Меньше всех страдает Натали, ее жизнь мало изменилась, разве что сестры теперь не могут перезваниваться каждый день. Натали, конечно, волнуется за нас и хочет на неделю отменить прием, чтобы побыть с семьей, но я возражаю. Трудно прерывать общение с пациентами. Будет разумнее дождаться момента, когда нам, наконец, дадут свидание с Катрин. Натали со мной согласилась и перенесла приезд. Анаис. Воскресенье, 4 марта 2001 года. Нет желания возвращаться. Я хотела бы провести всю жизнь в бабулином доме у моря и никогда не возвращаться ни в коллеж, ни в наш дом с клеймом, ну, с плохо закрашенным клеймом, где кажется, что мы все убийцы. Зря что ли буквы-надписи такие громадные. Моя мать не убивала болотную женщину, и мы не убивали. Зачем писать гадости на нашем доме? Ее же там больше нет. Хочу сказать тому, кто это сделал. Если вы метили в маму, написали бы «убийца» на тюремной стене в Сенте. Может, его бы тоже заперли. Вот было бы здорово. А еще лучше «убийцы», ведь внутри их наверняка много. Вообще-то в пятницу мне было хорошо одной дома. Папа попросил меня никуда не ходить, но во второй половине дня я увидела в окно людей, которые пялились на наш дом и тыкали в него пальцами. Некоторые зажимали рты ладонями. Интересно, разинутый или широко улыбающийся? Я не выдержала, вышла на улицу и увидела это слово. Кто-нибудь знает, какого оно рода, мужского или женского? У него нет женского рода, как у слова «пожарный», потому что это мужская профессия. Еще один повод не считать убийцы мою маму. Завтра я в колешне пойду. И мне все равно, разрешит папа или нет. Не хочу их видеть. Всех, кто и на меня смотрит, как на настоящую убийцу. Хочу снова стать Анаис, симпатичной девчонкой, которую все любят. Я больше не могу носить клеймо дочери-арестантки и переносить любопытствующие, насмешливые и даже сочувствующие взгляды. Я туда. Не пойду. Флориан. Воскресенье, 4 марта 2001 года. Дорогая мамочка, я очень по тебе скучаю. Вот бабуля и сказала, давай мы ей напишем. Я говорю, а она записывает. Красивую открытку я выбрал, правда? Тебе понравился ослик в штанишках с острова Ре? Мы с тобой таких видели, помнишь? Скорее бы нам увидеться, я устал ждать. Папа и бабуля о нас заботятся. В школе все хорошо, но уроки лучше делать с тобой, чем с Мартиной. Целую. Флориан. Марк. Понедельник — рабочий день. Ни один день нашей жизни не остался прежним, каким был раньше. Звонит телефон, я снимаю трубку. Господин Депюи? Да, слушаю вас. Я из родительского совета колледжа, в котором учится ваша дочь. «Анаис сегодня утром не пришла на занятия». Я с трудом сглатываю. «Не понял. Анаис нет в коллеже. И я решила проверить, в курсе ли вы, и не случилось ли чего. Ведь в пятницу вы нас предупредили, а сегодня нет. Учитывая обстоятельства, я могу понять, почему вы решили некоторое время подержать дочь дома. Просто хотела убедиться». И правильно сделали. Тем более, что я был не в курсе. Вчера вечером Анаис сказала, что не хочет завтра идти на занятия. Но я высказал категорическое несогласие, и сегодня утром она ушла в обычное время. Наверное, почти сразу вернулась. Комитетская дама высказывает надежду, что Анаис дома в безопасности, и я чувствую тревогу пополам с гневом. Мы прощаемся, и я звоню домой. Анаис не отвечает. Беспокойство усиливается, и я делаю еще одну попытку. Если дочь не снимет трубку, кинусь на поиски. Слава богу, ответила. Видимо, поняла, что не в ее интересах испытывать мое терпение. Она признается, что прогуляла. Я отругал ее. Такой суровой выволочки она не получала очень давно. С того дня, как во время празднеств в честь 14 июля, спряталась за машиной, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Я сказал, что она обманула мое доверие, повела себя безответственно и до смерти меня напугала. Да еще и в такой тяжелый момент. Она просит прощения. Я кричу, пресекая любую попытку возразить или торговаться. «Завтра пойдешь в коллеж, и раз ты такая безответственная, я сам тебя отвезу!» Она расплакалась, я в ярости швырнул трубку на рычаг. Во мне говорил страх. Он доминировал над всеми остальными чувствами. Я уже в некотором смысле потерял Катрин. Я не могу допустить, чтобы у меня отняли Анаис, которую люблю больше жизни. Я думаю о жене. Совершила она убийство или нет, не имеет значения. Я все равно виню ее в наших несчастьях. Ничего не могу с собой поделать. Она оставила меня одного с двумя детьми. Я со стыдом осознаю, как много она для них делала, а я почти во всем полагался на нее. Теперь я должен управляться сам. К счастью, мне помогает Жазета, но, по сути, я все равно один. Я должен быть отцом, олицетворять собой родительский авторитет, следить за их учебой и одновременно оставаться папочкой, папулей, который всегда поддержит и приласкает. Я должен раздвоиться, не имея возможности не то что увидеться с Катрин, но даже поговорить с ней по телефону. Что бы она сказала? Какой выход наметила бы? Позволила бы она ИС пропустить неделю занятий? Что посоветовала бы дочери? Чем помогла бы? Я всего лишь беспомощный папаша и одинокий мужчина. Мне не хватает, Кэт, наших разговоров после ужина когда дети наконец уснули, и множество сообщений, которыми мы обменивались по сто раз на дню. Мы больше не засыпаем и не просыпаемся в объятиях друг друга. Кэту вели полицейские. Ее нет уже неделю. Это напоминает похищение. Анаис. Вторник, 6 марта 2001 года. Скажем прямо, вынужденное возвращение. Итак, папа сегодня заставил меня вернуться в коллеж. Ему, мягко говоря, не понравилось, что я вчера прогуляла. Тебе тринадцать, что же будет дальше? Он не понимает, что все в моей жизни пошло на смарку. Папа привел угрозу в исполнение, довез меня до ворот колежа. Позорище, дождался, чтобы я вошла и поздоровалась с тёткой из школьного комитета. Он бы еще за руку меня привел. Стыдоба! День выдался тот еще, а он думал побеседует с надзирательницей, и все устроится все вышло ровным счетом наоборот услышав дважды торжественное возвращение дочери узницы я не сдержалась и кое кого прибила оказалась в кабинете надзирающей выслушала назидание я понимаю тебе сейчас нелегко но это и не можешь не понимать что насилие не выход и так далее и тому подобное голосок ласковый гладит по шорстски значит я жестокая сейчас умру от смеха если в нашей семейке кто и склонен к насилию то это мама Говорю так, потому что дергаюсь сегодня, но точно знаю, она ничего плохого не сделала. Пишу всякие глупости из-за моих соучеников. Пусть не достают меня, не изводят. Я так и сказала, объяснила, что происходит, но мне велели успокоиться. Я попросилась в медкабинет и провела там остаток утра. Итог дня нулевой. Я почти ничего не делала на занятиях. Флавия смотрела на меня с сочувствием, только она ведет себя по-человечески. Ну и ещё Жустина. Сегодня вечером мы с папой поговорили спокойнее, чем вчера. Я спросила, почему мы не переезжаем из Ларошели? Нет, ну правда, почему? Город суперский, но жить тут невозможно. Совсем. В колледже все просто ужасно. Нашу фамилию треплют, на доме пишут гадости. Одну наполовину стерли, но это ненадолго. Почему бы нам не переселиться? Папа тяжело вздохнул. Ответил, «Это невозможно. Наша жизнь здесь. Я не могу оставить работу» и от мамы далеко уезжать нельзя а бабуля жо короче мы здесь застряли как узники как мама ладно согласна хоть и не совсем как мама мы хотя бы небо над головой видим она в тюрьме уже неделю это самая долгая неделя моей жизни я думаю о маме она наверняка угнетена посильнее меня как она там живет что ест спит ли общается с людьми или нет Мы с Флой бабули написали ей в воскресенье письмо. Пока не дают свидания, будем общаться так. Остается надеяться, что оно быстро дойдет и порадует маму. Я толком не знала, о чем писать. Думала начать так. Надеюсь, у тебя все в порядке. Потом решила, что это до ужаса глупо, ведь ответ неизвестен. Оказывается, сочинять письма — нелегкая работа, тем более, когда рассказывать нечего. В колледже проблемы, дом испоганили, занятия я прогуляла. И ничего приятного. Огорчать маму не хотелось. Я прикинулась, что все в порядке. Что гуляла под дождем, а солнце пригревает. Даже это может ее расстроить в заточении. Что в театральном ателье дела идут хорошо. Что мы с бабулей в субботу гуляли по болотам рядом с Луа. Я написала, что нам ее не хватает. Потому что это правда, и ей будет приятно. Я не призналась, что в доме стало слишком тихо. Что мы питаемся консервированными и замороженными продуктами а Фло плачет каждый вечер. Маме не нужно всего этого знать. Закончила я, как обычно, фразой «Я тебя люблю». А в постскриптуме добавила «Уверена, ты ничего не сделала, и скоро выйдешь на свободу». Все. Марк. Я пришел тайком от всех. Взял отгул на утро, никому не рассказал о своем плане. Припарковался недалеко от церкви Святого Николая. Надел шапку и толстый шарф. Они не только спасали от сухого мороза, но и обеспечивали хорошую маскировку. Не знаю, рисковал я или нет, мог кто-нибудь узнать меня, но решил подстраховаться. Толпа собралась впечатляющая. Я жду и не понимаю, зачем все это затеял и что тут делаю. В моем поведении присутствовал элемент гнилого вуайеризма и неуместного любопытства. Да, я хотел их увидеть, и даже себе не смог бы объяснить для чего. Посмотреть, что он собой представляет. Взглянуть на детей, на всю семью. Я не собирался глазеть на плачущих людей. Мне хотелось увидеть жертв-убийцы. Ведь все эти разбитые горем люди тоже пострадали. А еще я намеревался убедиться, что эта женщина существовала. А сейчас лежит в гробу, и ее оплакивают близкие, что вся семья и друзья надели траур. Возможно, я ошибаюсь, у меня разыгралось воображение, но очертания реальности кажутся расплывчатыми. Как все это темное дело. Итак, они существуют отец и детишки в черном, а также все окружающие. Я их вижу. И говорю себе, без тени сомнения, Катрин не могла разрушить все эти жизни, причинить столько горя. Исключено. Она никогда не напала бы на женщину и целую семью. Эта мысль меня почти бодрит. никэт уложила женщину в гроб, но, глядя на убитого горем-мужчину, Я думаю, что, возможно, виноват и не он. Но тогда кто? Что за хищник напал на Беатрис Лансье? Какой монстр связал ее, накачал наркотиками, зарезал и бросил в болотистых зарослях. Натали, я думаю о них. Они далеко, как и раньше, но иначе. Я думаю о них, но без нее. Я думаю в основном о ней. Раньше мы перезванивались каждый день. Даже без всякого дела, просто так. Между нами десять лет разницы, но со временем она перестала иметь значение. Между нами не было секретов, мы знали друг о друге все. Теперь она за решеткой, и общение прервалось, но не связь. Мне известны даже ее чувства. Понимаю, это очень самонадеяно. Никто не может знать, как живется, спится, естся в тюрьме, не пережив этого. А я могу, и мне страшно. Иногда во рту появляется металлический вкус я чувствую ее страх, а еще боюсь того что знаю так боятся обладатели эксклюзивной информации. я знала о жили о ее чувствах к этому мужчине знала о всепоглощающей страсти которая довела сестру до безумия знала в каком состоянии она была когда он ее бросил, знала о желании отомстить знала но не верила до конца. Преуменьшала серьезность ситуации. Кто поверит, что родная сестра способна на подобное? Когда мама сообщила о задержании Катрин, я едва не воскликнула: Нет, она не могла осуществить свой план, каким бы он ни был, но сделала это. Так я и думаю: одна из всей семьи. Это очень странно, ведь я, как и все вокруг, считаю ее неспособной на подобное. И тем не менее, факты упрямая вещь. Случайности исключены, убила она. Я это знаю, только я. Я люблю мою старшую сестру, хочу ее защитить и ничего никому не скажу. Марк. Звонок из коллежа. Вот уж чего я совсем не хочу, так это чтобы подобное стало системой. Что еще натворила Анаис? Утром я сам отвез ее. Она на занятиях вроде можно успокоиться. Как бы не так. Женщина из комитета сообщает, что девочке удалось ускользнуть из здания, и после перерыва она не вернулась. Удивляюсь легкости, с какой можно сбежать из учебного заведения, и мысленно ругаю дочь последними словами. Можно подумать, у меня сейчас мало неприятностей. Звоню домой. Никто не отвечает. Набираю номер еще раз. Три раза. Страх возвращается вместе со злостью. Все, больше не могу. Ухожу из офиса мчусь домой, натыкаюсь взглядом на дерзкую надпись. Она как будто дразнится. Вот она я. Воображение разыгралось. Я знаю граффити на фасаде под тремя слоями краски. Дом пуст. Меня ждет записка от Анаис, подтверждающая твердое намерение побега. Спасибо и на том. Значит, ее не похитили. Но читать все равно страшно. Папа, меня достала наша жизнь. Мама вряд ли виновата, но в коллеже все просто ужасно. Мне стыдно. Меня считают социальным явлением, ведь моя мать в тюрьме. Надо мной смеются, издеваются. Не хочу возвращаться туда. А ты меня заставляешь. Не можешь понять? Значит, мне лучше уйти. Поживу у тети Натали. Целую. Не волнуйся, Анаис. Не волнуйся. Не знаю, смеяться мне или плакать. Как будто я могу не волноваться. Звоню Натали. Она должна быть на приеме и не отвечает. Я еду на вокзал, бросая машину во втором ряду, как будто от этого зависит моя жизнь, мечусь по зданию в поисках дочери, показываю фотографию Анаис, которую всегда ношу в бумажнике. Вы не видели эту малышку? Ей бы это слово ужасно не понравилось. Она уже давно твердит, я не ребенок, как будто я забыл, что она подросток со свойственными этому возрасту трудностями. Но для меня она все еще ребенок, моя детка. Я не замечал, как проходят годы. Вчера Анаис была девчушкой у меня на закорках, а сегодня решила одна пересечь всю Францию. Я бы посмеялся, как бы все не было так трагично. Кажется, кто-то видел ее в релей. Могла она сесть в поезд и уехать в Париж? Сомневаюсь. У Анаис есть характер, она решительная, но не настолько отважная. И не совсем безбашенная, чтобы осуществить такой план. Хорошо бы она учла то, что я сказал ей в начале недели. Сейчас все и так сложно, так что не усугубляй. Но она не послушалась. Я признаю, что в коллеже дочери приходится нелегко, но бегство никогда ничего не решало. И она предала мое доверие. Анаис, беспроблемная девочка, решила задать мне жару и неудачно выбрала время. Все взаимосвязано, переживания последних нескольких дней заставили проявиться подростка на грани кризиса, скрывавшегося за послушным ребенком. Я с трудом справляюсь с собой, чтобы не взмолиться. Катрин, выходи из тюрьмы скорее. Ситуация критическая. Звоню в полицию, чтобы заявить о побеге моей дочери. Она из Дюпюи, 13 лет, проживающей по адресу. Да, она из Дюпюи, как Катрин Дюпюи. Мы всегда такие сдержанные в отношениях с внешним миром, выставляем все на продажу. Покидая вокзал, еду по улицам мимо порта, главной дороги. Вглядываюсь до рези в глазах, караулю силует дочери. Не нахожу и уже готов отправиться в обратный путь, когда звонит Джазетта. Анаис у меня. Хочется заорать, что было сил. На душе стало легче, но анаис свое получит по полной программе. Я не кричу. Выдыхаю. Отвечаю, что заберу Флориана, и мы приедем. Дети проведут уикенд с бабушкой, но сначала мы с дочкой побеседуем. Анаис. Воскресенье, 11 марта 2001 года. Проблемная девочка. Думаю, что могу так себя назвать. Я не худший член семьи, но второе место точно занимаю. За несколько дней я превратилась в неудобного подростка, прогульщицу, склонную к побегам. Объективно все так и есть, признаю. Но кто в этом виноват? Или что? Итак, в пятницу вечером состоялся крупный разговор вместо объявленного небольшого обсуждения. Мне следовало объясниться, что я собиралась сделать. Отправиться на поезде в Гренобль через Париж? Ну да, что такого? Скажи я автостопом, крику было бы. А так? Ну вот. А потом тетя Натали сообщила, что не может поселить меня в своей крохотной квартире. Надо было предупредить заранее. Короче, я не додумала. Тупица. В пятницу я поехала на вокзал. Изучила расписание, достала все сэкономленные деньги — 320 франков. И тут, нате вам, дама в окошечке кассы спросила, где мои родители. Я убежала. Болталась по улицам, у порта и аквариума, смотрела на корабли и мечтала уплыть на край света, где никто не сможет меня достать. Например, на пустынный остров. В конце концов я села в автобус до острова Ре. Не совсем пустынный и совсем не на краю света. И заявилась к бабуле чуть раньше условленного, совершив мини-побег. Нет причин драматизировать. Я не хотела напугать папу. Ну, не всерьез. Надеялась, что он поймет. Надеялась, он поймет, что я не ломаю комедию. А однажды, возможно, стану более организованной и храброй. Ну вот, мы сидим на кухне, бабуля выступает в роли арбитра, недостаточно нейтрального, слишком уж симпатизирующего папе, и бурно обсуждаем сложившееся положение фло устроился на диванчике перед телевизором телек волшебное средство управления ребенком удобно еще и тем что чада не слышит взрослых разговоров мы раскладываем проблемы по полочкам мои трудности в коллеже если бы все там не были такими придурками папа велит мне следить за языком говорит что понимает как трудно жить если у тебя мать в тюрьме сообщает что у меня разовьется общественный комплекс что это закономерно но не извиняет моего поведения в последние дни. Положим, что так. Потом папа говорит, что встретятся с директрисой коллежа. Он правда думает, что это что-нибудь изменит. Надеется, что мадам Шамбон пройдет по всем классам, сделает всем строгое внушение, а они ответят «Да-да, мадам, конечно, мы больше не будем». Мой папочка верит, что рты захлопнутся, насмешливые улыбочки сотрутся, указательные пальцы отсохнут, косые взгляды распрямятся обхохочешься, до чего смешно. Он не знает нынешних учеников коллежа. Помнит средневековых. «И что ты предлагаешь?» спросил он, словно у меня имелось готовое решение. «Вообще-то имеется, но оно ему не понравится. Перестать ходить в коллеж. Бабуля Жо предложила приютить меня. Сказала, что папа может записать меня в коллеж Сен-Мартен». Он скривился, спросил, «А как же Флориан?» Дал понять, что нуждается во мне. Несмотря на помощь Мартина на неделе, и бабули по средам. Уф, дерьмово быть старшей сестрой. Мы заспорили насчет переезда в Лафлот, и папа снова завелся. «Вы никогда не будете жить без меня. Мой сын не перейдет в другую школу в конце первого года обучения. Он только-только научился читать. У него друзья. Я не рискну нарушить хрупкое равновесие». «Серьезно. Хорошенькое равновесие. Фло то и дело принимается плакать, все время требует любимую мамочку и писается в постель. Короче, решения нет. Папа повторил, что на следующей неделе встретится с директрисой. Можно подумать, это что-нибудь изменит. Они что, достанут из воздуха волшебную палочку? Я чуть не хихикнула. Обсуждение застопорилось, но папа добавил. «Я договорюсь с психологом. Тебе нужно с кем-то поговорить». Идея мне не нравится, но я не возражаю, потому что папа прав. Флориан. воскресенье. 11 марта 2001 года. Дорогая мамочка, я думаю о тебе и очень скучаю. Хочу тебя увидеть. Папа обещает, что скоро нам разрешат. Целую обнимаю. Флориан. Жазетта Марк — великолепный отец. До недавних пор он часто отсутствовал, много работал, а Катрин вела дом. Слегка архаичная модель семьи. Согласие и равновесие. У каждого своя выгода, но... Думаю, Катрин скучала. Не с самого начала. С тех пор, как Флориан пошел в школу, она чувствовала себя чуточку бесполезной, хотя, насколько мне известно, не захотела вернуться на прежнюю работу или найти другую. Чтобы не заскучать, занималась разными видами спорта и вступила в родительский комитет и ассоциацию доноров. В последние дни Марку приходится крутиться и на работе, и дома. Он разрывается на части. Когда она исплохо себя ведет, зять ищет решение проблемы самым решительным образом. Боюсь, он выгорит. Арест Катрин расшатал несущую конструкцию жизни семьи. Задумывается она об этом или нет? Представляет все последствия своего пребывания в тюрьме? Я не говорю своего поступка, поскольку она бессильна как первая жертва полицейской некомпетентности. Я уж не говорю о социальных последствиях, и стыде, охватившим нас всех. В качестве родственников задержанной мы как будто сменили общественный статус и скатились к подножию лестницы. Да, я жажду увидеть дочь, но страшусь момента, когда мы позвоним в дверь тюрьмы странного вязкого мира, в который лучше не попадать. Тюрьма для меня — суровая, грязная, гадкая, вульгарное, жестокое и опасное место для опасных людей. Увидим, провал я? Повторюсь. Не могу представить Катрин в тюрьме. Меня кидает в дрожь при мысли о свидании в этом страшном месте. Я даже боюсь не узнать дочь. Господи, как же я волнуюсь за ее здоровье. Надеюсь, она хоть не голодает? Может ли проглотить хоть кусочек моя Катрин, всегда такая переборчивая в еде? Вдруг она заболеет? Она спит по ночам или ее мучит бессонница? Матрас наверняка ужасный, а о тишине остается только мечтать. От всех этих мыслей я сама почти лишилась сна, не справляясь с тревогой, мы ждем не дождемся свидания с Катрин. Не успокоюсь, пока не увижу ее. Хотя какой уж тут покой. Марк! Фредерик спрашивает, как мне удается держаться. Ответ прост: понятия не имею. Держусь, потому что нет выбора. Держусь, потому что жена оказалась в тюрьме по ошибке, и я должен вызволить ее а еще потому, что на меня рассчитывает целая команда. Я держусь, потому что сейчас не время сдаваться. И когда лучший друг спрашивает, долго ли я, надеюсь, продержаться, отвечаю «понятия не имею». Он озабочен, считает, что я взвалил на свои плечи непомерно тяжелый груз, который в конце концов придавит меня. Наверное, он прав. Но я не могу позволить себе подобные вопросы. Должен делать все необходимое, ведь если не выдержу мой мир рухнет. Я мечусь между рабочими делами, визитами к врачам, общением с директрисой коллежа, встречами с адвокатом, ищу психолога для Анаис. И так до самого вечера. Когда замирает круговорот дел, меня одолевают черные мысли. Мы попали в юридический переплет, о котором знать не знали всего несколько дней назад. Вихрь событий пытается погубить нас. Каждый день я нахожу в почтовом ящике одно или даже несколько писем. Послание по мерзостности не уступает граффити. Нас обвиняют, оскорбляют. Текст чаще всего лаконичен и сводится к слову «убийца». Авторы утверждают, что моя жена — убийца, гадина худшего толка, что нам должно быть стыдно за такого члена семьи, что ей пора признаться, и пусть заплатит за то, что сделала. По ночам мне снятся кошмары. Я вижу Кэт в наручниках, обыск, тот момент, который воспринял как осквернение нашего дома и нашей жизни. Иногда все заканчивается полным беспорядком. Кэт в камере, секунду спустя она уже на эшафоте, кричит, что ни в чем не виновата. Я просыпаюсь в поту, измученный мыслями обезвинно лишившихся головы или убитых током на электрическом стуле. Катрин — жертва юридической ошибки, но доказать это нелегко, особенно учитывая тот факт, Что камеры в супермаркете, куда она отправилась после йоги, не зафиксировали ни саму Катрин, ни ее машину. Иногда мне в голову закрадывается кромольная мысль: она не облегчает нам задачу. Должна существовать совокупность доказательств ее правдивости, но происходит нечто прямо противоположное. Я спрашиваю себя, почему она солгала? Думаю, как далеко зашел обман. Я ненавижу себя за это. «Анаис. Пятница, 16 марта 2001 года. Свободно. У нас с папой состоялась удивительная встреча с директрисой госпожой Шамбон. Мы называем ее Жамбон. Так смешнее». «Жамбон» с французского «ветчина». Слова звучат похоже. Я выслушала несколько фраз, в стиле, к которому начинаю привыкать. «Мы понимаем, тебе сейчас непросто». Но это не значит, что ты можешь физически и словесно оскорблять других учеников или прогуливать занятия. Но самый недопустимый поступок — побег. Это очень серьезное нарушение дисциплины. Со мной могло случиться не весть что. Хочу сказать, я просто болталась по улицам и проехала 200 метров до дома бабули. Но если им нравится думать, что моя жизнь была в опасности... Короче говоря, я выслушала небольшое бесплатное моралите. Потом они стали обсуждать возможные решения, а обо мне как будто забыли. Мадам Шамбон-Джамбон сразу пообещала проследить, чтобы больше меня никто не доставал. Всем шуткам шутка. Она что, приставит к каждому коллежанину словесного легавого? Я встряла, сказала, что это ничего не изменит, и папа испепелил меня взглядом. Можно подумать, я надерзила. «И что ты предлагаешь?» — спросила директриса. Я в ответ пожала плечами, потом объяснила. «Можно Флавия будет передавать мне домашние задания?» И долго поинтересовалась Жамбониха. Я едва не брякнула, хорошо бы до окончания коллежа, то есть два года, три месяца и несколько дней. Но поостереглась и спросила, изобразив кротость. «До конца года?» Мысленно я прикинула, что не сегодня-завтра, в худшем случае летом, маму выпустят из тюрьмы, и до первого сентября все станет, как было. Мне показалось, что я заключила выгодный договор. Мадам Шамбон дала принципиальное согласие, пообещала продумать логистику, сказав, что поступает так с учениками, которые долечиваются дома после тяжелой болезни, но время дала только до пасхальных каникул. 2 мая я непременно должна буду вернуться в коллеж. И никаких прогулов и побегов. Решение пришлось принимать сразу, и я подписала что-то вроде договора. Они сказали, что это повысит мой уровень ответственности. «Ладно, пусть радуется, кое-чего я все таки добилась». «Со временем все утрясется. пообещала мадам Шамбон и повторила, что примет все меры, чтобы по возвращении ко мне стали относиться с не меньшим уважением, чем к любому среднему ученику. Вообще-то в учебе я непосредственность, что при любых других обстоятельствах меня бы очень даже порадовало. Например, моя мать могла бы быть чемпионкой или знаменитой артисткой, прославившейся чем-нибудь положительным. Результат? Я свободна от коллежи еще на 4 недели. Уверенно, многие позавидуют, а некоторые размечтаются о том же. Еще одна новость встреча с психологом Его фамилия Ламбер, и он вполне симпатичный. Сказал, что сначала хочет просто послушать меня, и я мгновенно разговорилась: Как ты переживаешь арест матери? Вопрос дурацкий, ответ очевидный: Плохо. Он ведь не ждал, что я воскликну. Гениально! «Суперски здорово!» Потом он спросил, какой наша жизнь была до, ссорилась ли я с мамой, всякое бывало, и с папой. Меня потянуло на откровенность, и я облегчила душу, как это называют взрослые. Буду ходить к нему по средам, продолжу излияние, 45 минут мне не хватило, а он станет следить за развитием событий. Не знаю, сколько у него было в пациентах детей-арестантов. О маме я с ним поговорила не так, как с папой бабулей или подружками, и слегка расслабилась. Нам с мамой было легко, особенно в раннем детстве, когда я была единственным ребенком. После рождения Фло все изменилось. Мама, само собой, должна была заниматься малышом, а я была уже большая, шестилетка. Сначала мне понравилась роль старшей сестры. Я давала Фло бутылочку, помогала маме купать его, а когда он повзрослел, превратилась в старшую, которая должна подавать пример. Фло остался любимчиком. Мне это не нравилось. Па меня защищал, но не все время. Отношения с Ма бывали непростыми, но я считаю ее хорошей матерью. В принципе. Она гуляла с нами, водила в бассейн и в библиотеку. Мы занимались рукоделием. Я обожала пластилины оригами. Пекли пирожки, готовили ужин и сюрпризы для папы. Мама всегда находилась рядом. Иногда, особенно после моего поступления в колледж, ее бывало даже многовато. Тем более странно я чувствую себя теперь, когда ее нет. Мне не хватает моей матери, хотя с некоторых пор между нами возникло напряжение. Подруги тоже ругаются со своими мамами. Значит, это нормально. Я помню, что последний перед арестом мой кент получился хорошим. Она даже приласкала меня, что случалось нечасто. Конец первой части. Папа скорее доволен тем, как все вышло, но немного тревожится потому что не понимает, что я целыми днями буду делать дома одна. Да ладно, мне тринадцать. Со спичками играть не собираюсь, дверь незнакомым людям ни за что не открою. Кроме того, мы можем перезваниваться». Он напомнил, что мне запрещено выходить. Я ответила «Знаю, не дебилка» и пообещала не делать этого. Папа заставил меня поклясться. Ну, естественно, я же обманула его доверие. Я поклялась, а он и рад. Марк. Нам, наконец, дали разрешение на свидание с Катрин. Получить его было, ох, как непросто. Мы ждали три недели. Три недели без звонка или письма, три недели без связи, три недели полной пустоты. Таково правило. До чего же долго? К тому же, чтобы попасть в тюрьму, пропуска мало, нужно забронировать время в помещении для свиданий. Я с трудом понял механику всего этого дела, но главное в том, что в субботу мы вчетвером идем встречу с Катрин. До Сента час езды. Там находится ближайшая к нашему дому женская тюрьма. Смею надеяться, что нынешняя ситуация долго не продлится. Идея проводить все субботы в дороге и тюрьме совсем не радует. Осталось пережить чуть больше трех дней. Я разрываюсь между облегчением и тревогой. Мы не виделись около трех недель. И терпение у меня заканчивается хочу смотреть на нее слушать касаться три недели без новостей вечность но мне страшно тюрьма правила требования обычаи враждебное окружение как вести себя во вселенной похожей на фантастический роман и катрин воображаю ее перед собой что скажут ее глаза какие слова произнесут губы после того что она возможно сделала У меня не выходит успокоиться перед свиданием. Кажется, что по-настоящему я свою жену не знаю. Кто такая Катрин? Насколько велик её тайный сад? Что она от меня скрыла? У нее был любовник. Я все еще не переварил эту информацию, которая может показаться смешной на фоне выдвинутого против нее обвинения, но для нашего брака и взаимных обязательств это не пустяк. Я чувствую себя преданным. И день и ночь терзаясь вопросами. Когда они виделись? Как часто? Их объединял только секс? Чем он лучше меня? Хочется верить, что за 14 лет мы притерлись, узнали друг друга как облупленных. Но разве дело в этом? И вообще, существует ли допустимая причина, чтобы завести любовника? Я очень старался ради нее, А она упрекала меня за долгие отлучки. Я действительно часто задерживался на работе но это не повод ходить на сторону. Я не знаю, как все случилось, как они встретились, кто проявил инициативу, кто соблазнил, а кто поддался, кто первым решился на ласку, кто поцеловал, где они назначали свидание. Рискую предположить, что иногда она могла приводить его в наш дом. Иногда я размышляю об этом, глядя на супружескую кровать, представляю, как они кутаются в простыне, и меня начинает тошнить. Или они бывали у него. «Маловероятно. Ведь мадам Лансье — домохозяйка, как Катрин. Значит, они встречались в отелях? Как парочки в кино? Да какая разница? Она разочаровала меня. Ужасно разочаровала. Больше, чем разочаровала. Я чувствую глубокую печаль, отвращение, даже злобу. Катрина скорбила, ранила меня. Я ничего не замечал. Она ни разу не дала понять, что наша жизнь ее не удовлетворяет, что счастье ушло». Никогда. Притворялась ли она? Провал оставил во рту горький привкус. Жажда получить объяснение, не говоря уж обо всем остальном, о других вопросах, которые вызывает это дело. Суббота не даст никаких объяснений, не ответит ни на один вопрос. Но в субботу возобновится контакт, связь между нами, что особенно важно для детей.